ЧАСТЬ ВТОРАЯ Крики, смех, галдеж и маты со всех сторон. В течение 15 лет, каждый послерабочий вечер, Кейн проводил в этом душном кабачке на пристани, просаживая заработанные марки, надираясь до потери сознания и горлания песни с таким же сбродом, как и он сам. Это уже давно стало его личной традицией, которой вряд ли можно гордиться. Но на этот раз его не тянуло пить вместе с остальными и орать пошлые песенки. Сегодня он сидел за дальним столиком и потягивал разбодяженные виски в одиночестве, выкуривая смердящие папироски одну за одной и лениво наблюдая за народом время от времени. Каждый здесь знал, что если Брустер хочет побыть один, то к нему лучше не лезть, если дороги золотые коронки. Разговор с Шемитом все никак не лез у него из головы. Услышанное было весьма заманчиво, и дело было даже не в том, что журналист обещал ему кругленькую сумму. Он уже давно не гонялся за заработком, да в принципе никогда особо и не гнался. А вот то, что Эгидо набирает бывших военных, было весьма интересно. Шемит мог поспособствовать попасть туда. А это был шанс вырваться отсюда и найти себе применение получше, чем тянуть лямку в порту. Все-таки какая-никакая, а служба, пусть и в рядах гильдии. К тому же, добытый компромат можно сливать тайлу, что при необходимости обеспечит ему тугую мошну. Да и связи среди либералов лишними не будут. Пусть он и не особо любил цацканье со всякими обездоленными жителями периферии и вечные разговоры о человеколюбии. Но благодаря их законам многим, и ему в том числе, открылась возможность оцивилизоваться и осесть тут, в тепленькой Акмее. А это сегодня немалого стоит. Его мысли прервал пьяный рев, разнесшийся по всему кабаку. «За империю! Пью за землю, мать, породившую меня!» «И за славу ее ныне позабытую!» Кейну даже не надо было смотреть в ту сторону, чтобы узнать крикуна. Его позабавило то, что после этого зычного тоста весь кабак в страхе притих. Собственно, так происходило всегда, когда кто-то отваживался помянуть былые дни. Особенно, когда поминали империю в колониальном городе. Ухмыльнувшись, Он наполнил свой стакан виски, поднялся и направился к массивной фигуре валом плаще у стойки бара. Отодвинув стул с лежачей на ней широкополой шляпой такого же цвета, встал рядом и, обведя насмешливым взглядом посетителей кабака, громко и четко произнес «Пью за всех имперских говноедов, которых я отправил в огненное пекло на медленную прожарку до хрустящей корочки!» Пустой стакан со стуком опустился на стойку вверх дном. Кейн повернулся к обладателю алого плаща и наткнулся на прямой и яростный взгляд голубых глаз. На мужественном лице играли желваки, а губы кривились в презрении. Но, тем не менее, он держал себя в руках. Перевернув стакан Кейна, голубоглазый наполнил его янтарной жидкостью и пододвинул к нему, после чего также размеренно налил себе. «Угощайся, брустер!» «Благодарю, Дрэм! Что-то давно тебя не видел!» Подняв стакан, он посмотрел сквозь него на собеседника. «Или ты наконец-то закончил завивать свою шевелюру и благородный барон соизволил пожаловать в наше низменное общество?» Дрем помедлил с выпивкой и фальшиво посмеявшись чокнулся с Кейном. Жаль, что мы не столкнулись на рулофе. Даже не скривившись от крепкого виски, добавил. Я бы вогнал двуручник в твой зад и хорошенько провернул. Тебе бы понравилось, поверь мне. Ха! Дрем! Твоя личная жизнь начинает меня пугать. Видя, как дернулось его лицо, Кейн усмехнулся и опрокинул в себя выпивку. Мм, безна. Латар, хорошие виски! У тебя, как всегда, отменный вкус. И, кстати, на рулофе мы вас все-таки знатно порвали. Как вспомню те славные деньки, так ух! Душа радуется, не поверишь как!» А знаешь, он пододвинулся к нему немного ближе. «Приятно осознавать, что я приложил руку к тому, чтобы вы все попались в ловушку и передохли, как крысы. Он протянул это с таким наслаждением, что Дрем потерял самообладание. Несмотря на то, что Кейн был готов к удару, увернуться от него все же не смог и получил левой прямо в лицо. Его бросило в сторону, но он успел ухватиться за стул и по инерции с разворота разбил его в щепки, об успевшего поднять руку для защиты Латара. Этот же кабан кинулся на него, как ни в чем не бывало. Такого коня не то, что стулом, дубовым столом не прошибешь. Эта мысль мелькнула и тут же пропала. Сознание было больше поглощено обороной, чем философскими размышлениями. В этом случае факт опьянения был явно не в его пользу, хотя соперник тоже был далеко не трезв. Но у того это целиком компенсировалось буйной яростью а Кейну оставалось только этим помешательством пользоваться и бить Дремма ножками от табурета, оставшимися у него в руках. Если бы он хотел его убить, то намного проще было бы пырнуть обломком в шею или глаз. Но убийство не входило в его планы. Есть! Увернувшись от особенно размашистого удара, он со всей силы заехал деревяшкой в челюсть взбесившемуся барону. Того хорошенько качнуло, но не остановило. Лотар бросился вперед, схватил в охапку Кейна, и вместе они проломили окно кабака, и камень мостовой хорошенько поприветствовал Брустера, а туша Дремма сверху чуть не раздавила его. Несмотря на оглушение и красные блики в глазах, ему удалось скинуть с себя Латара. Но когда он попытался подняться, до него вдруг донесся крик часовые кейн успел увидеть лишь какие то темные фигуры окружившие их с дреммом затем яркий белый свет отправил его в глубокое забытие